Глава 5. Как управлять супружескими отношениями? Что делать, чтобы было хорошо вместе? Не существует, конечно, единого рецепта, который помогал бы всем супругам хорошо чувствовать себя вместе. Но безусловно, не может быть хорошо с другим человеком тому, кому не хорошо с самим собой. Что касается подхода к конфликтным ситуациям в браке, я убежден в том, что, переживая тяжелые моменты в отношениях с супругом, не следует отчаиваться или убегать. Нужно даже в трудной ситуации искать положительные или полезные элементы, которые будут способствовать нашему психологическому и духовному росту. Мой метод терапии супружеских отношений Как и метод индивидуальной терапии, основан на реальной действительности. Нужно следовательно состоять в браке не с иллюзией, идеалом или мечтой, а с человеком во плоти, имеющим свои достоинства, но и свои недостатки. Хорошо чувствовать себя в браке это значит хорошо чувствовать себя с недостатками супруга. Многие супруги спрашивают меня, до чего можно доходить ради спасения брака. Я всегда отвечаю, до чего хотите, при условии, что вы останетесь самими собой. С другой стороны, если супруг не принимает своего партнера, это говорит о его незрелости, неуверенности в себе, комплексах неполноценности и боязни роста партнера. Никто из нас человеческих существ не совершенен, а значит нужно искать в другом человеке несовершенство, но способность идти по пути психологического и духовного роста. Выявлять и уничтожать вместе и в согласии между собой индивидуальную фальшь, является первой целью хорошего брака. Если мы осуждаем партнера и полемизируем с ним, чтобы заставить его измениться, то в итоге это неизбежно приведет к взаимным обидам и фрустрациям. Видеть в собственном браке только отрицательное, только то, что не получается. Слишком просто и банально. Мы можем подумывать о том, чтобы сменить партнера. Можем постоянно анализировать поведение супруга. Можем без конца жаловаться. Но так наш брак ни на шаг не продвинется к тому, чтобы нам было в нем хорошо. Примите ваши собственные слабости и слабости супруга, и брак начнет складываться удачно. Помогайте партнеру, цените его, выявляйте его хорошие стороны, и брак будет становиться все лучше. Я никогда не был согласен с теми супругами, которые чувствуют себя свободными от напряжения и видят в этом доказательства своей любви. Доказательства супружеской любви появляются в трудные моменты, когда партнер переживает кризис, не нравится самому себе, теряет самоуважение, или же когда все это происходит с нами самими. Здесь, в таких условиях, и проверяется надежность брака. Поистине хорошо чувствовать себя в браке можно в том случае, если мы верим в своего супруга и в возможность вместе преодолевать трудности, и он разделяет эту нашу убежденность. Вера в самого себя и в своего супруга является собой самую большую силу в любом браке, Но нужно верить и тогда, когда все обстоятельства убеждают нас в обратном, когда нам хочется замкнуться в молчании, не брать на себя ответственность, когда мы чувствуем себя слабыми и недостойными. Для того, чтобы нам было хорошо в браке, нужно уметь рисковать, рисковать что-либо потерять. Но жизнь, полную риска, стоит прожить. Бороться за то, чтобы расти, чтобы суметь принять собственную ответственность. Это и есть полноценное существование, разнообразное и жизнеспособное. Деколог. Первое. Каждый из супругов имеет право и обязанность говорить правду. Второе. Каждый из супругов имеет право и обязанность верить в своего партнера. Третье. Каждый из супругов имеет право и обязанность говорить о том, что он чувствует или думает, зная, что партнер не предаст его и не станет над ним насмехаться. Четвертое. Каждый из супругов имеет право и обязанность расти психологически и духовно. 5 Каждый из супругов имеет право и обязанность прощать и быть прощенным. Шестое. Каждый из супругов имеет право и обязанность ценить своего партнера. Седьмое. Каждый из супругов имеет право и обязанность уважать своего партнера. Восьмое. каждый из супругов имеет право на то, чтобы партнер слушал и понимал его, а также обязанность слушать и понимать партнера». «Девятое. Каждый из супругов имеет право и обязанность не предавать своего партнера». «Десятое. Каждый из супругов имеет право и обязанность истинно любить своего партнера». Дружба или соучастие Многие, и в том числе мой издатель, просят меня рассказать о дружбе между супругами. Я знаю, что другие писали на эту тему, но мне это не удается. Я не уверен в том, что такое возможно. Длительная практика терапии, во время которой я сталкивался с серьезными проблемами и патологиями в супружеских отношениях, заставляет меня думать, что предпочтительнее говорить о соучастии, сообществе между мужем и женой, чем о дружбе, по крайней мере, в том смысле, в каком я понимаю это чувство. Мужчина никогда полностью не поймет женщину, и наоборот. Те, кто придерживается противоположного мнения, а сегодня таких много, по-моему, или намеренно искажают истину, или ошибаются. Динамика отношений между представителями двух полов является таковой только потому, что ни один из них не может стать совершенно подобным другому, потерять свою специфику, свою самобытность. Немало современных женщин настолько уподобились мужчинам, что приобрели даже мужские недостатки, считая, что таким образом достигли равенства. Замечу, что, с другой стороны, и мужчины, особенно молодые, отказываются от свойственной им специфической самобытности в угоду женщинам определенного типа. которые в настоящее время приобретают все больший вес в европейском и американском обществе. Не берусь судить. Я могу лишь констатировать тот факт, что в первом случае все больше женщин страдает отсутствием оргазма, вагинизмом и диспереунией. Во втором у все большего числа мужчин наблюдается импотенция или отсутствие полового влечения. Я сторонник сопричастности и даже, так сказать, соучастия между супругами. Эти и прекрасные человеческие отношения, этим они соответствуют замыслу Творца. Важно, чтобы супругам было спокойно вдвоем. Очевидно, что если счастлив только один из партнеров, то брак не удался. Необходимо сообразовываться с ритмом духовного роста друг друга. Каждый супруг должен помогать другому эволюционировать естественным образом. И, наконец, нужно любить своего супруга, стараясь глубоко узнать его, как бы войти в него, именно потому, что у него другая натура, другой пол, но не захватывая его, не принуждая, не навязывая своего мнения, не судя. Супруг должен делать все это, Я бы сказал, легко, неощутимо, мягко и уверенно, как товарищ, как соучастник. Возможно, написав эту главу, я лишусь симпатии некоторых читателей и читательниц. Но те, кто давно следит за моими мыслями, знают. Я говорю то, что на самом деле думаю, и пишу только о том, что доказано практикой терапии, реальной действительностью, фактами. Если бы мы исходили из того убеждения, что никогда не нужно пытаться изменить своего партнера, если бы отдавали себе отчет в том, что супруг принадлежит к другому полу и поэтому сильно отличается от нас, имеет очень отличную от нашей психологию, если бы мы приняли это как аксиому, то, возможно, не существовало бы многих кризисов и конфликтов в браке. свобода. По моим представлениям, свобода в браке заключается в том, чтобы не руководствоваться чувственными эмоциональными потребностями. Большинство наших современников путает любовь со страстью, женится из страха одиночества, из конформизма, по расчету, по необходимости или ради секса. В любом из этих случаев Речь не идет о свободном выборе. Эти люди движимы чем-то внешним, не принадлежащим к их собственному «я». Свобода означает спонтанное и бескорыстное дарение, когда мы не ожидаем получить что-либо для себя. Многие же супруги, давая, непременно ждут чего-то взамен. Улыбки, заботы, подарка. По-моему, это не любовь. Если мы даем, а партнер не отвечает нам тем же, то это его проблема, а не наша. Если такое происходит, то следует пересмотреть, переосмыслить сами основы брачного союза. К сожалению, в ходе своей работы я видел, что многие люди желают расторгнуть брак, потому что супруг не отвечает их ожиданиям, не соответствует идеальному образцу. Как я уже говорил, мой метод основан напротив, на изменении индивида. После этого возможно также подвергнуть терапии супружескую пару. Давать не значит жертвовать. В моей концепции брака понятие «давать» приобретает значение совершенно отличное от общепринятого. Это не обязательно значит отдавать что-либо в материальном, физическом, практическом смысле. В подобные заблуждения впадают прежде всего мужчины. Я, как вам известно, сторонник духа, трансцендентности. И я никогда не устану повторять, что и то, и другое не только удел избранных или просвещенных, или интеллектуалов, или образованных. Я говорю о тех свойствах, которыми обладает каждый из нас, вольно или невольно, сознательно или неосознанно. Выбор за нами. Все мы это можем. В конце второго тысячелетия человек должен научиться размышлять и молиться. Размышлять и молиться значит освободиться от внешней стороны собственного «я». от своих потребностей и побуждений, сексуальных и всех остальных. Мы должны понимать, что высшая форма существования на этой земле – это жизнь в единстве, в целостности с самими собой и с миром. Для этого нам следует научиться созерцанию. Я не шучу и не говорю о мистиках. Мы все можем это сделать. Созерцание, размышление и молитва — это самые высшие формы использования человеком его свободы. Они приводят к освобождению от принужденности, помогают обрести истинную любовь к себе и к другому человеку, к другим людям. Все остальное — вздор. Молиться, размышлять и созерцать — можно только будучи внутренне свободными, самостоятельными, независимыми и мужественными. Или лучше сказать, молитва, размышления и созерцание помогают нам иметь эти качества. И тогда понятие «давать» приобретает иную силу. Как много супругов что-то дают своим партнерам, хотя и потеряли целостность собственной личности. Я им не верю, не верю в их любовь. Скольких видел я людей, жертвующих собой в браке? Согласно моей точке зрения, дарение — это наивысшая форма могущества. Для тех, кто разделяет мое мнение, дарение порождает ощущение радости, богатства. Но для многих людей, к сожалению, отдать — значит обеднеть, потерять силу, ослабеть. Давать, как подчеркнул я в начале главы, нужно не обязательно что-либо материальное. Самым богатым драгоценным подарком являемся мы сами. Это значит не пожертвовать своей жизнью ради другого человека, но дарить ему радость. печаль, жажду жизни, одним словом, все, что представляет собой наша внутренняя сущность. Давая таким образом, мы непременно и получаем. Если мы любим, то и любимы. Если мы любим и не чувствуем себя любимыми, значит, в нашем браке что-то не складывается. Возможно, мы притворяемся, или придумали себе иррациональные запросы в отношении супруга, или не принимаем его, или в действительности мы его не уважаем, или ошиблись в выборе партнера, или не прожили должным образом период помолвки. Безвозмездность Безвозмездность является собой, на мой взгляд, самую существенную черту брака. Я могу показаться вам наивным, но длительный опыт работы в психотерапии научил меня тому, что простота — это сила, а не слабость. Поженившись, мы должны тем самым преподнести дар самим себе и своему партнеру. Если мы в супружеских отношениях делаем всё безвозмездно, то всё приобретает другое измерение, и нам кажется нормальным, естественным принимать как дар то, что дает нам супруг, что бы это ни было. Мы станем более склонными принимать, разделять, открываться, прощать, ценить и любить. Не нужно жениться из конформизма. то есть потому, что это делают все. Не нужно жениться ради выгоды, по расчету. Не нужно жениться из страха перед одиночеством. Не нужно жениться, следуя одному только физическому влечению. В браке требуется присутствие. В браке требуется принятие. В браке требуется способность давать. Брак требует времени. В браке требуется независимость обоих супругов. В браке требуется выявлять достоинство обоих супругов. Важно знать собственный характер. Говорят, что характер нельзя изменить, но я бы сказал, что его можно подправить. Знание собственного характера помогает лучше управлять отношениями, лучше понимать происходящее, делает более глубоким взаимное дополнение друг друга. В этой связи можно выделить разные типы личности. Зависимая личность. В основе такой личности лежит неуверенность в себе, потребность нравиться, получать одобрение других людей. Зависимый человек нуждается в постоянных физических контактах, ласках, вниманиях, поцелуях. Он связывает себя с людьми, которые проявляют к нему любовь. Поэтому он немного привязывается ко всем безразличия. Достаточно отнестись к нему со вниманием, интересом, симпатией, теплом. В сущности, он боится остаться в одиночестве. поэтому не порывает и с теми людьми, которые мало ему дают, продолжает и трудные отношения, и даже такие, которые заведомо не могут состояться. Обычно он обладает пылкой, ласковой и великодушной индивидуальностью, но у него всегда такое ощущение, что все делается с целью получить ответную любовь. Он обладает недостаточным уважением к себе, в чего воспринимает контроль со стороны партнера как знак привязанности, любви. Надо сказать, что мы все немного зависимы, а сразу после рождения и в первые годы жизни зависимы непременно. Поэтому вполне естественно, что в течение всей жизни у нас наблюдаются некоторые остаточные явления того состояния. Что касается пола, можно было бы думать, что женщины более зависимы, чем мужчины. Но это обусловлено только социальными и культурными факторами. Мой опыт говорит о том, что именно у мужчин бывает более зависимая личность. В любом случае зависимость, хотя и носит до определенных пределов физиологический характер, может стать невыносимой, давящей для партнера. Саму же зависимую личность, высокий уровень зависимости, неизбежно приводит к навязчивому страху быть покинутой и в противовес к судорожному стремлению к обладанию партнером. В обоих случаях человек не свободен ни любить, ни быть любимым. Властная личность. Этот человек кажется замкнутым, гордым, не нуждающимся в других людях. Обычно он стремится взять на себя всю ответственность в браке, но если партнер с ним не согласен, он чувствует себя уязвленным и становится агрессивным, угрожая покинуть супруга. В сущности, властный человек не уверен в себе, плохо знает самого себя и строит свою ложную уверенность на контроле над чувствами супруга. Такой человек хочет всегда побеждать, всегда быть правым, никогда не признает свою вину. Он плохо разбирается в чувствах и для компенсации вкладывает всю свою энергию в работу. В действительности он слаб, потому что не признает неподчинения, отказа. Это тип захватчика. Он прибирает к рукам все, что может. Он жаден, ничего не упускает, и основывает свою силу на слабости другого человека. Он часто уединяется, не имеет хорошего мнения обо всем мире, никогда не признает за собой ощущение слабости, очень жесток по отношению к себе и к другим. Агрессивная личность. Она всегда соревнуется. Такой человек всегда стремится к первенству, всегда старается показать, что он лучший. Он бросает вызов всему и всем, добивается внешнего успеха, постоянно ищет одобрения. Обычно достигает успеха в работе, но ему всегда кажется, что он его не заслужил. В браке старается первенствовать и быть главным действующим лицом, желательно единственным. Он живет напряженной жизнью, полной различных стимулов и стресса. Часто представляет себе, как он побеждает в конфликтах с другими людьми. Хочет всегда быть в центре внимания и использует для этого все средства. Очаровывает, соблазняет, разыгрывает из себя жертву, ревнует, завидует. Кроме всего прочего... агрессивная личность хочет, чтобы ее любили такой, какая она есть, и с трудом позволяет поставить себя на обсуждение. Примечание. Разумеется, эти типы личности на разных уровнях и в разной степени могут существовать одновременно в одном человеке. Интересно знать, как личности различных типов совместимы друг с другом. Это поможет нам предусматривать и преодолевать возможные конфликты, непонимания и трудности.